но Джорджа уже одолевала скука. Такое долгое ожидание не входило в его расчеты. «В конце концов, — подумал он, — бедняга как-нибудь успокоится. Такие истории в нашем городке не диво». Но тут его дичь снова принялась бормотать слова ненависти и злобы, и, повинуясь внезапному импульсу, Джордж тронул Бассини за плечо,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 но врожденное упорство заставляло его идти по следу сквозь мглу, затянувшую все, кроме силуэта человека, за которым он гнался, и смутных лун ближайших фонарей. И вдруг инстинкт завсегдатая этих мест подсказал Джорджу, что они вышли на Пикадилли. Здесь Джордж мог пройти хоть с завязанными глазами и, освободившись от необходимости ориентироваться, он снова задумался над несчастьем Бассини».